Глава 22. Кирилл, Джубга, 1454 км от бункера. После это оно в Джека словно бес вселился. Он и до сих пор спешил, а сейчас понёсся, казалось, с удвоенной скоростью. Если бы не рявканье Кирилла, бедного Эрика уморил насмерть. Тем более, что на смену бесконечному подъёму пришёл бесконечный спуск, и казалось, что сама дорога толкает в спину заставляет двигаться быстрее. С каждым поворотом дороги к ним приближалось море, росло в ширь и вглубь, становясь всё синее и всё больше захватывая горизонт. Бункерный, остановившись на очередном изгибе серпантина и вглядываясь в морскую даль, позвал Джека: "А когда другой берег покажется?" Кирилл не сразу понял, что он говорит серьёзно. "А, ну, когда море переплывёшь? Да ладно, а долго плыть?" Кирилл почесал в затылке, прикидывая: "Если, к примеру, на таком пароходе, как в Нижнем, если ширину моря берём грубо километров 500, то недели 3. Сколько, сколько километров?" обалдел Джек. "Ширину Чёрное море около 500, по-моему, а в длину больше 1000". Джек присвистнул, подвёл итог. "Серьёзная штука". И снова рванул вперёд. Серьёзная штука в устах Джека это был высший уровень похвалы. Чем-то его, выросшего среди бетонных развалин, морского воздуха никогда не нюхавшего и морем никогда не интересовавшегося, Джек вообще интересовался в жизни только весьма конкретными вещами. Надвигающееся с горизонта синь зацепило. Поняв это, стремление друга побыстрее оказаться на морском берегу, Кирилл уже не удивлялся. Он твёрдо знал, что о своих обязанностях ведущего, того, кто идет впереди, разведывая дорогу и тем самым обеспечивая отряду относительную безопасность, Джек не забудет ни во сне, ни с пьяну. И на последних километрах дороги отпустил его вперед, позволив не дожидаться их с Эриком. Если вдруг что, Джек остановится. А если все в порядке, так зачем его держать? Дальше море не уйдет, захочет руками пощупать. Кирилл не ошибся. В моменту, когда они с Эриком вышли на берег, Джек успел вымокнуть по колено. Должно быть, не сразу сообразил закатать штанины. Не знал, что волны такие коварные. Он сидел на рукотворном холмике из гальки и смотрел на то, как накатывает на берег прибой. Небо над морем стремительно светлело. Мы ведь дальше не пойдём? не оборачиваясь на подошедших, спросил Джек. Здесь остановимся. Нет, Кирилл сбросил со спины рюкзак поставил рядом с Джековым. Объявил: "Всё, денёвка. Я не про сейчас, я про завтра". Так и я про завтра. Кирилл тоже уселся на гальку. Уже сейчас в первом приближении понятно, что места здесь плодородные и климат ничуть о нашему. Уверен, что максимум через ночь или две мы найдём подходящую локацию. И если бы всё было нормально, я бы без промедления отправился назад. Но, к сожалению, то ситуацию, которую мы здесь наблюдаем, нормальной не назовешь». Джек повернулся к нему. Предложил. «А в лоб?» «Я имею в виду мать доброты и весь этот идиотский культ». Перевел с умного Кирилл. «Перед тем, как перебираться сюда, необходимо увидеться с тем, кто почему-то видит в нас врагов, и объяснить, что он ошибается». Поднял плоский камешек Гальку, показал Джеку. «Видишь, мы на верном пути». Тот, кто отправлял эти послания, где-то рядом. Это мы где-то рядом, проворчал Джек. И послать я того урода, когда найду, так пошлю, что до старости дорогу не забудет. Он взял у Кирилла камень и зашвырнул в море, подумав, неожиданно добавил: "А днём дежурить придётся. Без караульного стрёмно, мало ли что. И лучше бы с открытого места свалить. Хотя жуть, как неохота. Моя бы воля прямо тут бы и жил". Джек съехал по холмику из гальки вперед, лег, заложив руки за голову. Глядя на катящиеся волны, задумчиво проговорил. «Крутая штука, ничего не скажешь». День, вопреки опасениям Джека, прошел спокойно. Хотя растолкал он Кирилла с Эриком рано, спешил продолжить поиски. С разведки, проведенной в первом обитаемом поселке, вернулся со словами «Та же хрень и даже вид не сбоку. Мать доброты и все дела». А паханай здесь не видать. Может, хорош уже шифроваться? В открытую пойти и спросить, кто тут у них главный. В нормальной обстановке я бы так и сделал. Кирилл сам размышлял об этом не первые сутки. А здесь? Ты уверен, что у них нет команды стрелять на поражение? Черт его знает, чего им натрепали. И языка-то брать нельзя. Сразу свое присутствие обозначим. Это если в живых оставим. А если нет, местные не всполошатся, по-твоему? Ушёл человек, не вернулся, и чёрт с ним. Нет, решил Кирилл. Идём и дальше скрытно. Сами будем главного искать. Джек едва зубами не заскрипел, тем более что подходящие места для обустройства встречались уже не раз. До того, как всё случилось здесь, на побережье, располагались большие и маленькие отели, санатории, пансионаты. Местами на их территориях сохранились корпуса и коттеджи, кое-где уцелели заборы, и количество свободного жилья явно превышало количество тех, кто мог бы в них поселиться. Если бы не мать доброты, можно было бы со спокойным сердцем с чьей задачу выполненной и повернуть обратно. Для Джека, который в первое же утро, не утерпев, залез в море, стало откровением, что морская вода после высыхания оставляет на теле соленые следы. Этот факт его, как ни странно, привел в неописуемый восторг, так же, как возможность покачаться на волнах. Почему необходимость покинуть берег для того, чтобы снова начать подниматься по серпантину в горы, другой дороги на карте обозначено не было, и в реале новых дорог также не наблюдалось. Здорово раздражало. Ну попадись мне этот урод, ворчал Джэк, и чего ему спрашивается у моря не сидиться? Кирилл предполагал чего? Хотя делиться своими соображениями не стал, чтобы не бесить Джэка ещё больше. Создатель матери доброты Личность, судя по всему, хитрая и осторожная. Предпочёл укрыться от угроз со стороны себе подобных за горным перевалом. Для того, чтобы пробраться ночью по здешнему серпантину, нужно либо вырасти тут и знать обо всех подстерегающих на пути опасностях, вроде перекрывших дорогу следов обвалов, бурных речек и ядовитых змей, либо поставить себе цель непременно, невзирая на трудности, пройти по этой дороге. Чем, собственно, и пришлось заниматься. От проложенного здесь когда-то шоссе сейчас, через 30 с лишним лет, обвалы, оползни и весенние лавины оставили одно воспоминание. Дорог у нас нынче нет, вспомнил Кирилл давние горькие слова Сергея Евгеньевича. Только направление. Слева возвышались отвесные скалы, справа местами уцелел асфальт и даже ограждение, а местами дорожное полотно обвалилось почти полностью и пробираться по тянущейся вдоль скалы узкой, едва ногу поставить тропинке приходилось поодиночке. С тяжёлыми рюкзаками за спиной, прильнув к скале и нащупывая ногой опору, каждый раз перед тем, как сделать шаг. Выручало лишь то, что на особо опасных участках какая-то добрая душа вбила в скалу металлические крючья, протянув между ними верёвку. Держась за неё, и двигались. Кириллу пришлось вспомнить всё, что читал когда-то о горных восхождениях приключенческой литературой он не увлекался, и с глубин памяти сумел извлечь только слова «обвязка» и «страховка». Ну, хоть что-то. «По одному идти не стоит», — сообразил Кирилл. «Свяжемся в цепочку, все трое. Если кто-то сорвется, двое других удержит». Потренировавшись, сумели закрепить обвязки на поясах так, чтобы в случае падения сорвавшегося удержала петля. Так, В связке одолели два опасных участка, а дальше дорога снова обрела относительную ширину. После привала заметили, что подъём закончился и начался спуск. Получается, верхнюю точку мы прошли, сверившись с картой, объявил Кирилл. Теперь по идее должно быть полегче. И расстояние до долины тут меньше, чем на подъёме. Спустимся быстрее, чем поднимались. Хорошо, как бы так. Опрокидывая свой рюкзак, вздохнул Эрик. Физически ему приходилось тяжелее всех. Дома, в поселке, Эрик занимался охотой. Он мастерски ставил селки, выслеживал зверя и определял места обитания зайцев, кабанов и рябчиков едва ли не с закрытыми глазами. Почему, собственно, Кирилл и позвал с собой его и Леху. А в гору поднимался тяжело, быстро уставал, и Кирилл с ужасом думал о том, что, ко всему прочему, может оказаться, что Эрик боится высоты помнил, с каким трудом преодолел когда-то собственный страх. Но, по счастью, хоть с этим всё было в порядке. Переставляя ноги по узкой тропе над пропастью, Эрик не трясся, не бледнел и потерять от страха сознание не пытался. Не подходил, конечно, как Джек на привалах к самому краю, стряхивая в бездну сигаретный пепел и с интересом высматривая, что там на дне, но и не паниковал. Впервые выйдя к морю, Эрик тепло улыбнулся. «Вот где детворе-то раздолье будет!» Поднимая охотника после привалов, Кирилл неизменно чувствовал себя последней сволочью. Нынешний привал исключением не стал. «Все, подъем!» — позвал Кирилл. Подавился чувственный вздох, глядя, с каким трудом поднимается Эрик. Подбодрил. «Там дальше по карте речка должна быть. В нормальном темпе часа через три выйдем и сразу на дневку встанем». Джек поморщился, но промолчал. Эрик благодарно кивнул. Первый час спуска, словно в награду за тяжёлый подъём, прошёл спокойно. Опасных участков на дороге не встречалось. Место недавнего обвала, гору камней размером от гальки до полуметровых в диаметре валунов, одолели быстро. А на следующем повороте дороги Джек, идущий впереди, остановился. Кирилл мысленно выругался. Опять дрянь какая-нибудь. И ведь чуть-чуть оставалось. Он подавил вздох, подошёл к Джеку. Так и есть. Край дорожного полотна за поворотом будто топором отсекли. Снова вместо дороги узкая, ненадёжная тропинка вдоль скалы. Большой участок, метров 20. Дальше вроде бы полотно снова расширяется. И спасительная верёвка, натянутая на вбитый в скалу крючья, присутствует. Кирилл уже не раз думал, что без неё давно пришлось бы повернуть назад. "Обвязываемся", приказал он. Забираться в связку они приноровились ещё во время подъёма. Первым Джек, за ним Эрик, замыкающим Кирилл. Поддёргали стропы, проверяя надёжность крепления, и Джек шагнул на тропинку. Шли молча. В таком переходе не до разговоров. Кирилл следил за Эриком, чтобы двигаться в том же темпе и не натягивать обвязку. На Джека не смотрел. Потому сначала увидел, как вдруг замер Эрик, и только потом заметил, что перед ним остановился Джек. Хрень какая-то, странным голосом объявил разведчик. Бункерный, вот что хочешь, делай. Не нравится мне тут. Не то что-то. Кирилл едва не рявкнул, нашёл время делиться ощущениями. Сквозь зубы объяснил очевидное. Тут пропасть, тут всё не то, и никому не нравится. Шагай, не стой. Сколько раз он потом вспоминал эту сцену. Сколько раз думал, как всё могло бы повернуться, если бы стоял тогда поближе к Джеку. Если бы сумел отбросить усталость и раздражение, помешавший понять, насколько тот серьёзен. Но вышло так, как вышло. Джек, привыкший не обсуждать приказы, молча перехватил верёвку и сделал следующий шаг. Кирилл не сразу понял, что произошло. Сначала показалось, что Джек оступился, лишь потом увидел, что верёвку тот по-прежнему держит в кулаке вместе с вырванным из стены крюком. Бойцовская реакция сработала не хуже, чем у Алисы. Джек удержался на краю тропинки умел подтянуться, снова взобраться на узкий карниз и лечь на бок, прижавшись к скале, а не удержался Эрик. Шагнув вправо на помощь Джеку, он ухватился за верёвку и вырвал из стены второй крюк. Тот, видимо, был ослаблен предыдущим рывком. Джека выдержал, Эрика уже нет. Охотник, согнувшись в поясе пополам, повис над пропастью. Он раскачивался, будто маятник и бился головой и плечами о скалу. «Руки!» — гаркнул Кирилл. «Голову прикрой!» Но Эрик то ли потерял сознание от ударов, то ли из-за шока не понимал, что ему говорят. Он не шевелился. Один конец страховки, удерживающий Эрика, тянулся к поясу Кирилла. Тот от рывка едва устоял на ногах. Второй — к поясу Джека. Джек вцепился пальцами в скальную расщелину, но было ясно, что долго не продержится. Эрик тянул его вниз. Эрик позвал Кирилл. Тишина. Только снова звук удара о скалу. На этот раз слабый, затухающий. Маятник почти остановился. Эрик скорее всего жив, просто без сознания. Но в данном случае это неважно. Охотник превратился в смертоносный снаряд, который сейчас уронит в пропасть Джека. Кирилл видел, как побелели пальцы друга как сыплятся из-под его бока каменные крошево, а следом за Джеком полетит сам Кирилл. Двоих мужчин с тяжёлым снаряжением не удержат. Нужно было решать прямо сейчас, немедленно, пока не сорвался Джек. Левой рукой Кирилл вцепился в крюк над собой, поддёргал, сидит прочно. Видимо, неведомый диверсант испортил не все крючья. Ухватился покрепче, правой рукой выдернул из кобуры пистолет. Хорошим стрелком он не был, Но сейчас откуда-то знал, что не промахнётся. И верёвку, удерживающую Эрика со стороны Джека, действительно перебил с одного выстрела. От рывка снова подогнулись ноги, но Кирилл устоял. Услышал снизу ещё один удар о скалу, куда более сильный, чем раньше. С трудом заставил себя не зажмуриться. Ещё удар. И ещё. Казалось, что о камне бьётся он сам. Взглянуть на Эрика Кирилл не мог. Не получалось, крикнул. Жэка, ползи на ту сторону. С облегчением увидел, как тело разведчика, изгибаясь, принялось двигаться по узкому карнизу, а сам медленно тронулся обратно, туда, откуда не пришли. А раздающиеся то и дело снизу тюканьих человеческого тела о камень, старался не думать. Оказавшись на широкой площадке, удерживаясь за выступы и торчащие из расщелин стволы и корни молодых деревьев, Постепенно, шаг за шагом, Кирилл вытащил Эрика, чтобы увидеть, голова охотника размыжена. Он безнадёжно мёртв. После первого удара крови на голове Эрика не было, в этом Кирилл не сомневался. Значит, охотник разбился сейчас. Его погубил он, Кирилл. Одного бойца ради того, чтобы спасти другого, своего друга, беспощадно напомнила подсознание и себя заодно. Кирилл огляделся по сторонам. Джек до полши по карнизу до широкого участка, поднялся на ноги и осмотрел на него. Разбился, сказал Кирилл, негромко, но в вступившей их оглушительной тишине показалось, что крикнул. Джек молча стящил с головы повязку, постоял, а потом вдруг шагнул к краю пропасти. Кириллу показалось, что собирается прыгнуть. "Стой!" рявкнул он. "Стою?" удивился Джек. Замер и долго выжидающе смотрел на Кирилла, а потом перевёл взгляд на погибшего Эрика. Кирилл не сразу понял, что это значит, а когда понял, пришлось стиснуть зубы. Здесь негде копать могилу, запоздало дошло до него. Узкая горная дорога, кругом камни. Спустить Эрика вниз в одиночку он не сможет, не хватит сил. Даже вдвоём с Джеком они тащили бы тело несколько часов, которых в запасе нет. Джек знает о войне гораздо больше, чем Кирилл, и хорошо помнит, что у живых не всегда есть возможность похоронить павших. Кирилл поднял Эрика и подошёл к краю пропасти. Друг наш Эрик. Держа мёртвого охотника на руках, начал он, голос как ни странно не дрогнул, и руки не дрожали. Привыкаю, истерически хихикнул кто-то внутри. Когда весь отряд загублю, совсем привыкну. Нет одёрнул у себя Кирилл. Не смей раскисать. Встряхнул головой и дочитал слова ритуала до конца. Помедлил, прощаясь, и сбросил Эрика в пропасть. Глупо подумав, что звук удара камня от мёртвого тела в точности такой, как от живого. Руки, в которых больше не было груза, ощутили странную тяжёлую пустоту, и показалось, что та же пустота рвёт его изнутри. Как будто душа Кирилла рухнула в пропасть вместе с Эриком. Нет, не стреляй. Глухо приказал потянувшемуся за пистолетом Джеку тот, кто сейчас был Кириллом. Тот, кто должен был думать и действовать, вместо того, чтобы рухнуть на землю и истошно выть в ответ на негодующий взгляд, пыхнул. Эхо. Звуки здесь, отражаясь от скал, разносились на много километров вокруг. А кто-то ведь повредил крюч над пропастью и не факт, что этот кто-то далеко ушёл. И что они смотрят на них сейчас. Выходи, сволочь. Чуть не гаркнул Кирилл, едва сумел сдержаться. Нервы сдают. Лечиться тебе надо бункерный, а не по горам лазить. Мы скорбим о вашей утрате. Нежный девичий голос прозвучал будто ангельское пение. От неожиданности Кирилл едва сам не сорвался в пропасть. Девушку увидел не сразу. Бросился на землю, Перекатился из-замер за большим валуном гораздо позже Джека. Если бы девушка или женщина, издалека не поймёшь. Была вооружена, времени на то, чтобы его пристрелить, ей хватило бы с запасом. Она появилась на стороне Джека, вышла из-за поворота дороги и приближалась лёгким шагом, словно по воздуху. От Кирилла её отделяло 20 м пропасти, но он отчётливо слышал каждое слово. На Джека женщина не взглянула. Хотя она не могла его не заметить, она обращалась к Кириллу, дойдя до края обрыва, остановилась, повторила: Мы скорбим о вашей утрате. Вы голодны и устали. Следуйте за мной. И да хранит вас мать доброты.